По всему поезду на ночь гасили свет, когда командур Ваймс вернулся из своей последней экспедиции и налил себе свежего кофе. — Король, его советники заняты планированием, — рассказал он. — Последние рапорты с Кликбашен и двести с полей, назовем это так, сообщают, что укладка рельсов продвигается успешно. Он хитро поглядел на мокрица. — Уже совсем скоро, — Господин фон Липвик, придется доказывать свои слова на деле. Да, и вот еще что. Клик от твоей дорогой супруги. Даже с учетом того, что новости о перевороте в Шмальсберге продолжают расползаться, нападений на семафорные башни за пределами Убервальда практически не наблюдается. Мокрец удивился. Хорошая новость, — сказал он, но Ваймс нахмурился. Я бы не расслаблялся. Боюсь, всегда найдутся те, кто а башню, даже если на ее вершине будет сидеть так. В том-то и проблема. Когда ты прожил столько лет, что ненависть уже навязла в зубах, ты не знаешь, как ее выплюнуть. Мокрец заранее позаботился о том, чтобы у него было отдельное спальное купе. О, блаженство!» Но в отличие от номеров первого класса, его купе было более практичным, и развернуться в нем было испытанием, которое пришлось бы по вкусу любителям крутить в руках кубики и другие возмутительные игрушки. Там была раскладная кровать, которая складывалась и била его по голове, и раковина для умывания, в которую кое-как помещалась зубная щетка. К этому прилагалась мочалка. И поскольку мокрец отличался достаточной гибкостью, он воспользовался всеми предоставленными удобствами. Если не отмылся до чистоты, то хотя бы не стал грязнее. И, боги, как же он устал! Какая бы сила ни держала его на ногах, ей очень хотелось отдохнуть. Но ум был сам себе злейшим врагом. И чем сильнее мокрец старался убаюкать себя под музыку железной дороги, тем больше сгущались, как тучи, тревожные мысли. Пока что им везде везло. Всего два шпиона грагов попались им на пути. К тому же еще и не бог весть, какие шпионы. Но рано или поздно крысу выпустят из мешка. И грагам станет известно, что рыс в пути. Дик полагался только на то, что к этому времени они уже пересядут на «Железную ласточку». Но может ли ласточка, фаворитка Дика кекса которая привыкла только детишек по двору катать, всерьез что-то повлиять? Я готов поклясться, что, когда этот паровоз только появился в городе, он был совсем маленьким. Я понятия не имел, как ему справиться с дальней дорогой хотя бы до сто думал мокрец. Но сейчас от ласточки веяло такой силой, И Дик постоянно подновлял ее и ухаживал за ней, как будто случилось бы что-то непоправимое, если она перестанет быть королевой двора. Она никогда не спит, всегда посвистывает, всегда позвякивает железом. Даже когда она не работает, от нее слышится тихий механический шелест. Мокрец подумал о чужаке, который пробрался в депо, чтобы сломать ласточку, и сам встретил свою смерть. Смерть, смерть... Дикий пар вырвался из паровоза, который стоял на месте. Земля и огонь, и ветер, и дождь сошлись в одной стихии скорости, и постепенно Мокрец уснул, хотя какая-то его часть продолжала слушать перестук колес прямо во сне, как моряк всегда слушает шум моря. Пока Мокрец спал, поезд медленным метеором мчал сквозь ночь, вползая по склонам Карагских гор. Луна зашла за облака, и единственный свет в ночи излучали фонарь паровоза и топка, которая мерцала, когда ее дверцу открывали, чтобы кочегар мог подбросить еще угля. Кочегары гигиенической железной дороги были людьми особой породы, не несловоохотливые, перманентно угрюмые, предпочитающие разговаривать исключительно с машинистами. В неписанной паровозной иерархии машинисты, естественно, занимали верхнюю ступеньку, следом шли кочегары, и только после них обходчики и стрелочники, профессии не престижные но, по общему признанию, нужные. Иногда казалось, что кочегары мнили себя самой главной составляющей железной дороги, хранителями ее души, так сказать. Свободное от службы время они проводили в своем кругу, ворчали, дымили трубками и больше ни с кем не разговаривали. Но, ворочая целыми днями уголь, они нарабатывали себе железную мускулатуру, так что все кочегары были сильными мужчинами в отличной форме, и иногда между сменами они устраивали поединки на лопатах, где за бойцов болели их товарищи. Один из кочегаров на их рейсе вообще вовсе был настоящей легендой если верить остальным, хотя мокриц еще не был с ним знаком. Кочегар Блейк славился тем, что был страшен в гневе. Все кочегары были отъявленными драчунами, но ходил слух, что к кочегару Блейку никому не удалось даже притронуться. Не по делу использованная кочегарная лопата служила живой иллюзией изречения командора Ваймса о том, что мастеровой, умело обращающийся с собственным инструментом для среднего стражника, может стать большой проблемой. Но кочегары веселились и приплясывали, сражаясь на своих лопатах, и напивались, но только не перед тем, как занять свое место в кабине. Об этом им не надо было напоминать. Сейчас, кутаясь от зябкого ветра, гуляющего по кабине кочегар, Джим обратился к машинисту. — Вот твой кофе, Миг. Завтрак поджарить! Миг кивнул, не сводя глаз со стелющейся впереди дороги, и кочегар Джим вытянул руку, и пожарил пару яиц на заднике лопаты, только что из раскаленной топки. Невзыскательные дома железнодорожников строились вблизи колонок с водой и угольными бункерами, чтобы ценные запасы угля и воды всегда находились под присмотром. Домишки были невелики, что вызывало некоторые трудности, когда там надо было разместить всех детей и бабушек, но все соглашались, что это было вдвое лучше любого жилья, которое они могли бы позволить себе в городе. И потом они дышали свежим воздухом, ну, по крайней мере, в промежутках между поездами. Этой ночью госпожа Пламридж, мать путевого обходчика Джека Пламриджа, заметила, что ее ночной горшок переполнился и отругала себя за то, что не опорожнила его до наступления темноты. Не доверяла она блестящему фаянсу в уборных. Всю свою жизнь она ходила во двор, условленное уединенное местечко, поочередно удобряя свои грядочки, но в этот раз дела чуть не приняли весьма символичный оборот, когда ей навстречу выскочил гном и с криком «Смерть железной дороги!» замахнулся на нее. В ответ госпожа Пламридж обрушила на него ночной горшок. Да с такой силой, которую никак нельзя было ожидать, от старушки, хотя сын ее всегда говорил, что она была вытесана из дуба. Горшок был тяжелым и все еще полным, и крик перебудил всех соседей. А когда мятежный глубинник пришел в себя, он уже был связан по рукам и ногам и ехал в Ангмарпорг, чтобы предстать перед судом. Железнодорожники и их бабушки были людьми приземленными и незамысловатыми, поэтому гному не позволили даже умыться» что при данных обстоятельствах оказалось совершенно невыносимо. Наутро мокрец проснулся голодным и с удовольствием обнаружил, что в вагоне ресторане подавали завтрак, как выяснилось круглосуточно. В ресторане было пусто, и только Грох Гроксон и Король под горой сидели за столом и переговаривались, подобно предпринимателям, которые обсуждали сделку, пользуясь преимуществами роскошного сервиса. Король негромко поприветствовал Мокрица и сказал ему, «До сих пор так и не удалось посмотреть на поезд. Как сели, так все время решали стратегические вопросы с Грохсоном и остальными. Присоединишься к нам?» Мокриц присел, и Грохсон повернулся к нему как к союзнику. «Пытающий говорить, рыса, сказать нам, что же он задумал?» Но король только улыбнулся. «Я намерен взять Шмальцберг, друг Грохсон». И сделать это без лишнего кровопролития. Поверь мне, хотя бы там и очень легко забыть, но мои враги, такие же мои подданные, как мои друзья. Положение, вроде как обязывает. Плох тот король, который убивает своих подданных. Я бы предпочел видеть их подавленными, нежели мертвыми. Серьезно, ответил Гроксон. После всего, что они натворили, после всего, что произошло по их вине. Выискивать молодых гномов, вбивать им в головы восторги и безумные постулаты. — У меня есть имена, — сказал король, — имена лидеров, имена последователей. — Нет, и ждет расплата, а не какой-то ауттедафе. -э — Боюсь, в прошлый раз вы проявили излишнюю мягкость, Ваше Величество, — сказал Грохсон, осторожно подбирая слова. — Мне нелегко это говорить, но напряживается вывод если и впредь подставлять вторую щеку, они будут и дальше хлестать вас по лицу. Мне кажется, тут ничего не попишешь. Надо прийти, присечь и победить. И нет смысла снова вежливо стучать и просить. Пожалуйста, разрешите мне снова сесть на коровой камень?» К удивлению мукрица король ответил. «Как бы мы ни презирали слово «политика», Один из самых важных ее аспектов — это остановить кровопролитие. Нет, кровь, несомненно, прольется. Но поколения сменяют друг друга, сами люди меняются, и вещи, которые раньше казались совершенно невозможными, вдруг оказываются повседневностью, необходимостью даже. Как, например, становится железная дорога. Кстати, господин фон Липвик, Как продвигается прокладка путей? Как поживает твоя логистика? Ну что, навози, Ваше Величество, это инженерный термин, означающий наверное, удовлетворительно. Король посмотрел на мокрыца, не надменно, но все-таки по-королевски. И королевский взгляд был любопытным и испытывающим. Поживем увидим ее наша, поживем увидим. А после завтрака делать было нечего, разве что и любоваться горным пейзажем, который разворачивался за окном бесконечной лентой. Деревья, камни, снова деревья, в луны, опять деревья, опушка, где работали дровосеки, мимолетная темнота, когда они достигли такого большого каменного выступа, что потребовался туннель, и так далее. Но мокрец все думал, что за всеми этими деревьями, камнями и корягами. Стоят фермы и целые деревушки, о которых им ничего не известно. И, значит, однажды придется сделать станцию. И там, и тут, и там. Чтобы в один прекрасный день какой-нибудь мальчишка из поселка, вон там, высоко в горах, сел на поезд и домчался к Марпорка, исполненный надежд. Почему бы и нет? Станция за станцией. Они меняли мир». И Мокриц позволил себе испытать чувство гордости. Не считая водопадов, Мокрец видел однажды издешние водопады, они представляли собой, ну, водопады. Довольно неплохие по меркам водопадов, но хватало нескольких минут, чтобы посмотреть на них, и начинались вопросы, где здесь поблизости подают кофе. Единственной достопримечательностью Земфиса было аббатство Дурнтон. Сейчас оно было разрушено, монахи давно покинули его, там развернулся своеобразный рынок, гудящая ярмарка, базар, который напоминал мокрицу ангмарпоргские тени в празднике. Все жило постоянным движением. Тишина была редким подарком, и каждый был торгаш. И складывалось ощущение, что рано или поздно все и вся можно продать или купить, и при необходимости заставить исчезнуть. Особняком выделялась среди торговых дорог города улица Набалдашная, по которой проходили караваны верблюдов, привозившие жителям равнин крошечные наконечники для обувных шнурков, без которых жизнь любого цивилизованного человека стала бы невыносимо и смертельно опасна. Привозили специи из кладча. А если знать, кого спрашивать, то можно было найти легендарные клатческие кочующие болотные трюфели, которые хоть по вкусу и внешнему виду поразительно напоминали клатческую болотную лягушку, но были очень редкими, что автоматически делало их деликатесом. Сырьез противовесного континента, которые везли на медленных баржах и прочей диковинной ценности, и, к несчастью, разнообразные средства, чтобы в очень короткий срок сделаться очень счастливым, а вскоре после этого стопроцентно мертвым. Наравне с совершенно легальной продукцией, которая заполняла прилавки, здесь всегда можно было найти и контрафактные товары, поскольку многие торговцы процветали на почве полулегальной торговли. В лавках без застенчивых торгашей из-под полы можно было приобрести неодомашненных бесенят в клетках. А с наступлением темноты по улицам то и дело тихонько проходили верблюды, таща на себе бочки паточного сырца. Наиболее осмотрительные путники, которые не хотели расставаться с личными вещами, и уж тем более со своими жизнями, Предпочитали прислушиваться к советам тех, кто уже успел побывать на базаре и с тех пор обходил его стороны. Некоторые отчаянные туристы все же заезжали в Земфис, чтобы посмотреть на сосцы сциллы, скалистую горную цепь, где бывалого альпиниста поджидал целый мешок возможностей быть обнаруженным вниз головой над расселенной или подвешенным за ногу над бурным течением, которое вело себя как проматерь всех жерновов. Кряж состоял из восьми вершин, отвесных и безжалостных. И если бы существовал путеводитель по лучшим ловушкам мира, это место получило бы пальму первенства. Мукрец любовался с остцами ссылы с безопасного расстояния, со смотровой площадки, удобно устроенной бюргерами Земфиса, специально для тех, кто хотел насладиться видом. Он думал о том, что вскоре их поезд пройдет через эти вершины. На карте они выглядели вполне миролюбиво но вблизи вызывали благоговейный трепет. Сцилла могла гордиться восемь раз подряд. Туман стелился над растительностью, облепивший крутые подножья сосцов. Местность казалась непроходимой, но Дик и его ребят с линейками нашли осуществимый маршрут. Рельсы были уже проложены, и Мокрец знал, что тролли торчали там всю неделю и старошили дорогу. В этот момент раздался крик командора Ваймса. «Липвик, ложись!» Мокрец бросился на земь, и тут же что-то просвистело у него над духом. Он уже собрался вставать. Когда Ваймс повалил его обратно на пол, снаряд просвистел в обратном направлении и, наконец, упал где-то возле их ног. «Вот так-то, — сказал Ваймс, — мерзкие типы эти глубинники. Но мастерству можно только позавидовать». Мокрец, прижимаясь к полу, задал бессмысленный вопрос — Это точно были они? Очень, может быть. Хотя есть в этих краях и другие возмутители спокойствия. Ты же понимаешь, что там, где есть турист всегда найдутся люди охочие до их денежек. — Не трожь! — Мокрец отдернул руку. — Это бумеранг, — сказал Ваймс. — Такие штуки водятся во всем мире. Если его хорошенько забросить, твой противник получит внезапный удар в спину. Я слышал, что есть один паренек на четвертом континенте, который кидает бумеранг с такой точностью, что тот подхватывает его утреннюю газету и возвращает с ней прямо к нему в руки. Мокриц недоверчиво посмотрел на командора. — Ну уж, так рассказывают. Ты же знаешь этих ребят с Форекса, они любят покрасоваться. Продолжал Ваймс, опасливо подбирая бумеранг носовым платком. Он принюхался к нему, скривился и сказал. — От этой штуки, которой его намазали, ты, может, и не умер. На ближайшие несколько дней, в лучшем случае, ты бы сам молился об этом. Надо поговорить с Витинари по этому место. Тут есть что-то вроде правительства, но их правопорядок может пройти разве что в детском садике. — Никакой особой коррупции, просто отвратительная организация. Да если б я Шноби сюда послал, и то общественный порядок взлетел бы до небес по сравнению с тем, что сейчас. Но ведь полномочия ветеринарии здесь не распространяются, и это место вне нашей юрисдикции. Ваймс только рассмеялся в ответ, чего Мокритт не ожидал. — Не могу говорить за ветеринарией, но все мы знаем, что у него есть свои методы и средства — Я вообще думаю, он позволяет этому месту существовать, чтобы оно не начало существовать в Ангмарпорке. А что, до моей юрисдикции, думаю, многие здешние жители захотят навести хоть какой-то порядок на своих улицах. И если так, что ж, мой долг этому поспособствовать. Только не сегодня. Он похлопал мокрица по плечу. — Господин фон Липвик уверен, в твоей жизни бывали минуты, когда перед тобой возникала блестящая возможность украсть что-нибудь ценное, а ты по каким-то причинам решал этого не делать. — Вот и я. Чувствую себя примерно так же. Это глухомань. И кто знает, что за ужасы творятся тут за закрытыми дверями? — он пожал плечами. — Но всех дверей в мире не вышибить, а нам предстоят более важные дела. Мокрец согласился с таким объяснением, и после безрезультатных поисков злоумышленника они развернулись спиной к сосцам сциллы, решив отправиться обратно на станцию. Едва покинув смотровую площадку, в отдалении они услышали свисток паровоза. Вдали со стороны равнин к Земфису приближалась полоса ослепительного света с дымным хвостом. Ваймс и Мокрец переглянулись. — Что за чертовщина? — сказал Ваймс. Сегодня в расписании нет других поездов. Дик сказал, что хочет почистить железную ласточку перед важным мероприятием. И перед нашим отъездом у меня сложилось впечатление, что его любимый паровоз проходит капитальный ремонт. Это должно быть ласточкой. Это был не непростый ремонт. Когда мокриц показал дику микрокольчугу, которую оставил себе в качестве трофея после битвы с гномами на Щеботанской дороге, инженер улыбнулся и сказал. — Ага, знаю ей эту хитрость. Металл крепче железа, но вдвое легче, податливый и никогда не ржавеет. Его делают из редкой руды, а еще он входит в основу нового сплава, который я придумал. Я зову его Сарартаней. — Господин громоглас говорит, это значит сестра железа. Он даже крепче стали. — Какие котлы я смогу делать, если достану много этой руды? — Спасибо. Это удивительная вещь, и я точно знаю, как ее использовать. Пока они с Ваймсом наблюдали за потрясающим паровозом, покорявшим крутые склоны по дороге в Земфис, мокрет заметил, что паровоз будто стряхнул в себя лишний вес». Скорый, на котором они приехали, весь скрипел, преодолевая последний крутой участок у самого Земфиса. Новый поезд как будто вовсе не замечал уклона. Ваймс хлопнул себя по полбу. Это правда железная ласточка. Последний раз, когда я ее видел, она была чем-то вроде игровой площадки для взрослых. — Если это железная ласточка, — сказал он, тыча пальцем в мерцающее видение, — то она подросла, — — Это железная ласточка, — подтвердил мокриц. Дик постоянно над ней работает. Постоянно что-то меняет, совершенствует при малейшей возможности. А в итоге это все равно прежняя железная ласточка. Она навсегда ею останется. Но она это... так блестит, что бросается в глаза. Люди будут замечать ее за много миль. Никаких шансов на незаметный отъезд. — Знаю, — ответил Мокриц. Но Дик сказал, что если паровоз слышно за много миль, Тот свет, в принципе, не играет никакой роли. Все и так будут знать о ее приближении. Хотя в определенной ситуации серебристый панцирь может сыграть ключевую роль, — подумал он. — Разрешите доложить о Гракнан? — в переводе с гномьего Милорд. — Мы потеряли двух агентов на одном из поездов, — сказал служитель. — Увы, мы нигде не можем их найти. Командир Грак поднял голову. «Ага!» — воскликнул он. «И где они были, когда мы в последний раз получали от них известия?» «Регулярный рейс сто Лет земфис Но они не вышли на связь ни в Великом Кочуне, ни раньше, когда поезд проезжал станцию в Клюкви. «Ты уверен?» — приспешник подскочил. «Мы действуем в темную, милорд, но есть все основания». «В таком случае!» — сказал Грак оповести всех, что остальные маршруты нас больше не интересуют. Наш груз находится в поезде, идущем в Земфис. А там впереди лежат сосцы сциллы. Они не берут пленных. Добыча, друг мой, сама идет в руки. И твари, живущие в сосцах, станут нашими союзниками. Теперь все сводится к железной дороге. И у наших агентов есть все возможности, чтобы эти чертовы колеса прекратили вращаться». Однако избегайте мостов. Враг покровительствует каменным тварям, которые сторожат их, а туннели всегда могут обвалиться. В самой технологии, будь она проклята, уже заложено зерно катастрофы. Да, грекнет нам известно, что поезда нужны частые остановки для пополнения запасов угля и воды. Убрать то или другое, и нет паровоза. Осталось только груда железа. — Так что угольные бункеры и гидравлические колонки, да, они, разумеется, находятся под охраной, но это стационарные пункты, а охранников легко обезвредить, когда они стоят на одном месте. Старший игрок вернулся к изучению слова «така» с комментариями Грага Бедролома. — Дай знать, когда дело будет сделано. А на Замфельском вокзале железная ласточка вблизи выглядела еще великолепнее. Дик Кекс был модно одет и с гордостью улыбался, хвастаясь сверкающей машиной и приборчиками, и рычажочками в кабине машиниста. Был неожиданно увидеть Дика в одежде, не тронутой мазутом. Все равно, что льва без гривы. Среди членов стражи, прибывших по распоряжению командора Ваймса, наряду с Нюней Попадополу, Мокрец с удивлением заметил дружелюбное и непритязательное лицо констебля Флюорита самого крупного стражника-тролля. Флюорит, которого даже Детрит называл здоровиком, по характеру был мягче пуха и никогда не обидел бы емухи, во всяком случае намеренно, но при необходимости мог льва надвое разорвать голыми руками. Тем не менее, завидев его на месте любой потасовки, все пускались бежать наутек, чтобы как-нибудь не столкнуться с этой глыбой лицом к лицу. Он жил в укрепленном доме где-то в Сунинке. В небольшом городишке, вопреки логике, разместившемся на окраине Анка марпорка Говорили, что поступь идущего на работу флюорита работала лучше любого будильника. Ваймс с строевым шагом прошел по перрону навстречу новоприбывшему. Нюня имела нюньский вид, и неудивительно, ведь она побывала подсадной уткой, одержала победу в битве и вышла из нее без увечья, если не считать одного маленького шрама, которые обязательно надо получить, иначе кто тебе поверит. Завершив экскурсию по кабине машиниста, Дик повернулся к мокрицу. — В соответствии с расписанием на пора трогаться! И он подул в свисток. — По вагонам! — крикнул Дик на весь перрон. Когда королевская свита собралась, чтобы сесть в бронированные вагоны, прицепленные к железной ласточке, не привлечь к себе всеобщего внимания было невозможно. Сам паровоз был эффектным, а пассажиры слишком необычными даже для такого города, как Земфис. Там были гномы, король под горой и его телохранители, секретарь Аарон и Грох Грохсон. Были подозрительно темные тени, которые намекали на присутствие темных клерков. Были особые представители стражи исключая Шноби Шнупса и сержанта Фреда Колона, которые не были такими уж особыми, но, насколько знал мокрец, приносили много пользы, отчего Ваймс и мирился с их присутствием. Были гоблины, которые забирались в сторожевой вагон, прицепленный в хвосте поезда. А перед сторожевым вагоном была прицеплена платформа, на которой разместились констебль флюорит, оборудование и багаж, не уместившиеся под крышей. Железная ласточка была уже хорошо под паром, и люди тонули в белых клубах. Механики отправились на финальный обход поезда, и Ваймс ушел с ними. Потом раздался пронзительный свисток, и последовал короткий танец на стрелках, который всегда исполняла железная ласточка перед тем, как набрать скорость. Из каждого окна выглядели лица, и специальный экспресс-поезд до Убервальда начал демонстрацию того, На что он был способен. Местные легенды о сосцах Сциллы гласили, что этот кряж образовался, когда одна гигантская гора раскололась, оставив после себя предательскую паутину изломанных ущелий, часть которых была вечно затоплена, с шапкой из восьми неприступных вершин, которые словно парили в сыром от тумана в воздухе в окружении радуг. После случая с бумерангом Мокрец не горел желанием любоваться на вершины вблизи, но землемеры дико превзошли самих себя. Железнодорожные пути прокрались между скалистыми ущельями, и поезд величаво поднимался все выше и выше, оставляя Земфис далеко позади взнойной ряби горного воздуха. На полпути к угрюмому переезду между двумя самыми высокими вершинами Поезд выполз из огромного естественного туннеля и попал в калейдоскоп из радуг. Это очень отвлекало даже тогда, когда люди не швыряли тебе в голову разные предметы. Без предупреждения перед поездом грохнулся булыжник и прокатился по рельсам, разбившись во враге с другой стороны. Потом сзади поезда послышался еще один удар. Поезд жутко содрогнулся и продолжил путь. Мокрец поднял голову и увидел гномов, которые пристроились на утесах по обе стороны каньона и целились булыжниками в поезд. Было слышно, как командор Ваймс ругался и выкрикивал командой в соседнем вагоне. Слова терялись среди грохота новых, еще больших камней, градом сыпавшихся на состав, который двигался вперед медленно, как недоверчиво ступающая старушка. И Мокрец подумал, это конец». Даже если дорога впереди не повреждена, никакой нормальный двигатель не выдержит такой бомбардировки. А потом он заметил, что железная ласточка медленно, но верно разгонялась, несмотря на камни, которые не прекращали падать с неба. Мокрец не сдержался. Он закричал всем, кто мог его услышать. «Камни отскакивают! Это сарартаний! Он поглощает удар и отбивает камень обратно!» Тем временем в хвосте поезда Констембль Флеорит, стоя на своей платформе и мягко покачиваясь в такт движению, громогласно сыпал тролльями и угрозами, а потом протянул руку и выхватил нападавшего из укрытия, расположенного слишком близко к путям. Когда к нему присоединился Детрит, вандалы быстро сообразили, что кидаться камнями в троллей был напрасной затеей. Те в буквальном смысле находились в своей стихии и попросту ловили булыжники, как мячики, и с лихвой возвращали туда, откуда они прилетели. Выглядывая из разбитого окна, мокрец увидел стайку гоблинов, которые покидали поезд, успел подумать, ха, кто бы сомневался, что эти паразиты первыми сбегут с тонущего корабля, и мысленно одернул себя. Это все детские сказки виноваты. А если смотреть на вещи трезво и с каплей понимания, то становилось понятно, что гоблины поднимались к глубинникам, засевшим в утесах, и, ныряя под многослойные гномьи одеяния, поколачивали их за милую душу. Гномы быстро усвоили, что очень сложно сосредоточиться и оказывать попытки сопротивления, когда у тебя в трусах гоблин. Из-под локтя мокрица вдруг вынырнул из сумерек темноты — На нем красовался шлем, который был ему не по размеру, и свободно крутился на голове. Гоблин сунул одну руку в засаленное тряпье, которое он называл курткой, и принял позу. «Красота! Правда? Всегда целься! По яйцам!» Гномы вопили, иногда фальцетом, теряли равновесие и падали кто под колеса поезда, кто в воду, все продолжая бороться с вертлявыми гоблинами. Когда железная ласточка на полном ходу преодолевала очередной поворот, голова состава вместе с угольным тендером оказалась в поле зрения и мокрица, и он с ужасом увидел двух глубинников, ухватившихся за решетку. Крепко встать на ноги им мешал почерневший от сажи кочегар, который отважно защищал подступ к кабине, смертоносно размахивая лопатой. Среди хаотично дерущихся тел мокрец разглядел, как кочегар избавился от одного глубинника, сбросив его с паровоза. Сокрушительный удар лопатой положил конец второму гному, и кочегар скрылся из виду. Эта незамутненная четкость движений вызывала легкую тревогу. — Может, это и есть легендарный кочегар Блейк? — подумал мокрец. А потом мимо просвистел еще один камень, и он нырнул обратно в вагон. Наконец обстрел кончился. Пройдя по поезду, Моковец нашел короля под горой в одном из бронированных вагонов вместе с Грохсоном и остальными. На бороде короля была кровь. «Враг повержен или пустился в бегство?» — сказал король. «Раненые будут взяты на борт и посажены под замок. А добрый командор наверняка заставит их разговориться, как будто они его лучшие друзья. И есть у него такой талант» а добрый командор наверняка заставит их разговориться, как будто они его лучшие друзья. Есть у него такой талант. Когда мокрец вернулся в сторожевой вагон, командор Ваймс мило беседовал с грагами и их спутниками. Он говорил очень тихим, очень сочувствующим голосом. «Я могу войти в ваше положение. Очень обидно оказаться на вашем месте» особенно когда зачинщики наверняка удрали в закат. Мокрец не уставал поражаться. Из уст матерого командора словно мед тек. Он продолжал, — В знак нашей дружбы ты можешь назвать мне имена. Ой, люблю имена, они как музыка для моих ушей. И Мокрец подумал, — Вот он мед, а вот и жало. Ваймс с добрым видом крестного дядюшки записывал имена. По углам вагона людей бинтовали, мыли и кормили. И вот побитая, но не побежденная, железная ласточка дала свисток и стремительно набрала ход, покидая сосцы Сциллы и направляясь в Убервальд. Гоблины были повсюду. Они слесарничали, прибирались, смазывали, затягивали, подчищали и почти перестраивали ее на ходу. И Мокрец не мог не отметить, что ни одного из них железная ласточка не превратила в розовую дымку. Королева локомотивов дорожила своими подданными. Возбудораженный засадой Мокрец совершенно потерял счет времени, однако он решил, что пора пить чай. Это занятие было прервано, когда послышался виск тормозов, за которым последовал толчок, и вся посуда рассыпалась по полу. Это машинист налег на рычаг аварийного торможения, что немного немало заставило железо с воплем тереться о другое железо. А потом поезд замер, и опрокинулось все, что до этого осталось неопрокинутым. Потом с хвоста поезда послышался голос флеорита. — Я подумал, что надо тормознуть. Извиняюсь, если что не так. Мокриц поспешил к платформе тролля. — Ты что же это, в одиночку остановил поезд? — удивился он и подождал ответа. Когда-то я разговаривал с Леоритом, ждать приходилось подолгу. Наконец Троль связал нужные слова и, добившись удовлетворительного результата, произнес. «Извиняюсь, господин фон Липвик, если я что-то сломал, можешь все вычесть из моего жалования». «Это не понадобится», — ответил мукрец. Он высунулся, чтобы посмотреть на рельсы впереди паровоза. Дик соскочил с подножки и тоже вышел посмотреть. — Здесь дети! — прокричал он. Мокрец спрыгнул на пути и подбежал к Дику. — Дик, предоставь это мне, я разберусь, — сказал он, приближаясь к паровозу. При меркнущем свете дня он увидел на путях неподалеку от поезда несколько детей. Они размахивали передниками и, видимо, пытались остановить поезд.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 — Мокрец возразил. — На самом деле ничего не произошло. И все же постарайся, чтобы это и не случилось впредь. Ни здесь, ни где-либо еще. Я понятно объяснил. Взмокшая и перепуганная Эдит бессильно проблеяла. — Да, господи. И Мокрец услышал подлинное раскаяние. Он заглянул в ее обнадеженное личико и сказал. — Машинисту я все объясню. А вот на твоем месте я взялся бы за карандаш... И превратил все твои хитроумные идеи, вроде этой, в книжку, другую. Такие бульварные ужастики пользуются большой популярностью на привокзальных развалах. Говорят, на них можно хорошо заработать. И с Эдриком знакомиться не придется. Да, и прекращай махать передником на людей. В темноте может сложиться неправильное представление. Итак, где ж ты живешь, барышня? Я не видел здесь никаких поселений, только глухой лес».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 «Может, твоим детям стоит пойти погулять, пока мы с тобой немного поболтаем?» Эдит с остальной ребятней убежала в считанные секунды, и мокрец сказал. «Ты же слышал виск тормозов?» «Да, да господин, слышал. Я отправил Джейка и Ханфри посмотреть, что случилось, а то я только со смены домой вернулся». «Господин Несмет, поздравляю тебя с тем, что у тебя такие опрятные и грамотные дети».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 Мокрец знал, что это славное местечко, небольшой торговый городок с провинциальными фермерами и дровосеками. И еще шахтеры, гномы и люди теперь нередко работали на одних шахтах и разрабатывали одни залежи. Город был достаточно велик, чтобы там был свой мэр, а жители достаточно умны, чтобы завести таверну, которая называлась «Загадка скрипача». Очевидно, сюда еще не успели добраться текущие неприятности.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 Встал и отвесил поклон. А Мокрец, не удержавшись, указал на гоблина и объявил. И сумерек темноты, и его доблестные товарищи проявили большое мужество, сражаясь рядом с командором Ваймсом. А потом Мокрец взглянул на командора, который затянулся сигарой и сказал. «Превосходные бойцы! Все! До последнего гоблина!» «А мы здесь любим О, гоблинов!» — сказал мэр.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 Во всяком случае, назвались они девственницами. Лепестки точно были лепестками. Скорый уже приехал и уехал с командой инженеров на борту, к которым присоединилась Нюня, Пападополу, снова в роли подсадной утки и другие хорошие бойцы. Сейчас скорый был уже на пути в Уталешку, уступая первопроходцам и сметая врага с пути. Когда железная ласточка, пуская клубы пара, покинула охулан кутаж, пассажиры в большинстве своем отправились спать. Мокрец уступил, предоставленное ему спальное купе двум раненым, а сам устроился в сторожевом вагоне, где было достаточно комфортно, особенно если Детрит не храпел. А ты уже устал, как собака. Всю свою жизнь мокрец ухитрялся спать в любых обстоятельствах. К тому же сторожевой вагон каким-то образом оказался сердцем их состава, но мокрец всегда спал очень чутко, хотя сам не знал, как ему это удавалось, и сейчас он сквозь сон наслаждался привычными звуками дороги, убаюкивавшими его вплоть до того момента, пока мокрец не вышвырнула обратно в реальный мир очередным недовольным скрипом колес и истошным визгом тормозов. За окном было еще темно.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 что доставил лишний хлоп ты. — Будет урок, паршивцам, — сказал подскочивший к ним, дик переводя дыхание. — Пусть дважды подумает, прежде чем еще раз соваться к моим поездам. Экипаж скорого отыскался в неглубоком овраге, куда все укрылись от взрыва. Некогда там жили лягушки. Они жили там и сейчас. И несколько телохранителей поднялись из болота в порванной грязной одежде, которая иногда подпрыгивала но нюня подополу оставалась так же задеристо, как и предполагало ее имя. Грагов не было видно, но пока мокрец смотрел по сторонам, с одного дерева упала рука, мертвой хваткой сжимающая палицу. И повсюду, если хватало духу посмотреть, по правде говоря, никому не хватало, но все смотрели, были признаки того, что граги, глубинники и другие твари из темных пещер обрели здесь вечный покой. И хотя бы в том смысле, что взрыв котла сделал из них покойников уже навечно. Из темноты показался Детрит. «Один или два еще где-то там. Больше нет!» Он со звонким лязгом опустил на землю нагрудник керасы. «Все в порядке, ребята?» — спросил Дик своих инженеров. «Жаль скорый. Сердце кровью обливается. Когда приходится убивать локомотив... К тому же нет теперь у нас ни разведчика, ни запасного двигателя. Сейчас надо расчистить пути, а остатки подберем на обратной дороге. Мы построим новый скорый. В конце концов, мы же хорошо набили на них руку. Только смотрите, найдете любой кусочек микрокольчуги, вот вроде этого, он указал на руку, сжимающую топор, тащить все ко мне, <зубь> зуб за зуб, так сказать, трофеи для железной ласточки.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 «Между нами и Убервальдом все еще немало миль!» Дик, который до этого горячо спорил с Олли у водяной цистерны нахмурился. «Простите, Ваше Величество, но у нас проблема. Здесь был склад для угля и воды, но его развратили. И граги сорвали колонку и слили воду. Уголь у нас есть, но воды едва хватает, чтобы добраться до ближайшего депо. Двигатель без воды не работает. Надо наполнить цистерну, — он задумался. И вообще, где все железнодорожники?» Я специально так составил расписание, чтобы они всегда были готовы к нашему прибытию. Хлоп прокашлялся. Мы слышали шум звуки борьбы. Мокриц многозначительно посмотрел на Ваймса. Датрит, окликнул командор, сможешь их разыскать. Стражник со стуком отдал честь Мы с флюоритом сходим, разведаем. Мы людей хорошо ищем, энта утролей, врожденные. Мы их найдем, живыми или мертвыми. Два тролля углубились в подлесок, и мокрец с особой стратой ощутил, что с ними ушла львиная доля их физического превосходства. Командор был невесел. Маленький лилипут под ногами мокреца подергал его за брючину, привлекая внимание. — Мы можем помочь с водой, — сказал он. — Там за холмом хороший ручей. И нас сотни, и совсем недалеко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 Несмотря на размер, лилипуты явно отличались физической силой. Дик наблюдал, как они бегают до цистерны и обратно, и приглядывался к их крепким башмакам. — Эй, господин лилипут, вы сами такие башмаки делаете? Я не потешаюсь. Просто я таких огромных башмаков на таких маленьких человечках родес не видал. А вы знаете, мы столько ходим по путям и по золе, и... Ох, боги, как же быстро снашивается наша обувь. Ну, ты сам посмотри. В любую погоду я их ношу. Ты говоришь, вы башмачники, а по металлу вы тоже работаете? Потому что, ежели да, то нам очень нужны такие ребята, чтобы сработали нам добротные башмаки для железнодорожников. Я до смерти буду вам обязан. Башмаки для парней, которые день-деньской ходят туда-сюда, должны быть долговечными. Хлоп просиял. Дайте нам нужны мерки, и мы мигом организуем вам образец. И, к твоему сведению, господин инженер, мы не маленькие человечки. Мы больше изнутри, чем снаружи. Он прервался, когда из леса вышел Детрит, напоминавший своим видом что-то первобытное. За ним вышел и флюорит, выполнявший роль тяжелой артиллерии. Флюорит бережно сложил на землю два трупа и покореженную колонку. Рыс-Рыссон чертыхнулся при виде мертвых тел. А Дик расплакался. Но утро уже наступило, и время не ждало. После короткого совещания с командором Ваймсом и королем подгороя было принято решение уезжать. Когда все заняли свои места в поезде, Мокрец и Дик попрощались с лилипутами. — Пожалуйста, позаботьтесь тут обо всем и похороните этих ребят с почестями, с надгробным камнем, — попросил заплаканный Дик. — И если вы можете как-нибудь починить колонку... Хлоп снова улыбнулся. — Я даже просто металл. Я разве не говорил, что мы еще и жестенщики? Как петь дать, все потянем. — Стало быть, отныне, — вмешался мокорец, ты и твои люди работаете на железную дорогу. А значит, вы работаете на гари короля. А сэр Гарри не любит, когда с его сотрудниками случается что-то плохое. Поверь мне на слово. В будущем здесь часто будут ходить поезда. Я подозреваю... В вашей жизни значительно прибавится работы. Я поставлю Гарри в известность, что вам потребуется вознаграждение». «Какое еще вознаграждение?» — не понял маленький жестенчик. «Там узнаете», — ответил мокрыц Железная ласточка тронулась в утолежку, а лилипуты выстроились в рядок и еще долго махали вслед своими крошечными платочками, даже после того, как поезд скрылся из вида. Рыбачие тем днем на озере скок —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 Меньше всего Джоффри можно было назвать чудаком, если только разговор не заходил рыбалки, и в итоге он решил ничего не рассказывать, потому что никому не охота выставлять себя на посмешище.